Глава 13. Зов крови К началу ритуала Стаськи на спальне кардинально преобразилась. Повсюду горели свечи, благоухали ароматические палочки, источающие легкий сизый дымок. В большом круглом зеркале, лежащем на полу, отражались ночная лампа и свет десятка дрожащих огоньков. И как я ни пыталась, так и не смогла понять, отчего те дрожат. Окна были закрыты и плотно зашторены, а больше ветру взяться неоткуда. В общем, изо всех этих мелочей казалось, будто в воздухе витает что-то потустороннее. Мистическая у меня даже кожа покрылась мелкими противными мурашками. Но не прошло и минуты, как общую атмосферу таинственности испортил громкий чих. «Что за вонь?» – услышала я недовольный возглас Феникса, а вслед за ним еще одно громогласное обчхи. «Это не вонь, это благовоние!» наставительно произнесла Стаська и стряхнула пепел с одной из дымящихся палочек. «А можно их убрать? обчи. У бедного феникса начали слезиться глаза и чесаться нос, отчего он ежесекундно сморкался и чихал. «Да принесите ему кто-нибудь платок, вдруг он заразный!» Брезгливо скривился Лео, отдвигаясь подальше от нашего пернатого. «Птичий гриб, знаете ли, штука очень опасная!» Сестра тоже поспешила отступить от Феникса, и только я, как самая смелая, рискнула приблизиться к нему и подать бумажный платочек, свистнутый у Стаськи на столе. «Кажется, у него аллергия», — сделала вывод, глянув в покрасневшие глаза блондинчика. «Стась, туши свои благовония и проветрить надо. А ты выйди, пока подыши в коридоре», — выпроводила расчихавшегося мужика. В итоге мы еще полчаса проветривали комнату и убирали злополучные дымящиеся палочки, а атмосфера таинственности окончательно испарилась, оставив после себя лишь горстку пепла, разметавшегося по поверхности письменного стола. Чадящие свечки из лавки-эзотерики тоже раздражали Фрайо, точнее, не самого Фрайо, а его носоглотку. Но убирать свечи было никак нельзя, посему пришлось затолкнуть Феникса пару таблеток супрастина, потратив еще минут 15 на уговоры, ибо наш пернатый категорически отказывался принимать иномирную гадость неизвестного происхождения. И вот, когда все проблемы были, наконец, устранены, мы вчетвером расселись на полу вокруг зеркала. Да, Лео со своим длиннющим хвостом тоже как-то умудрился сесть. И приступили к сеансу вызова. Сначала все дружно подержались за руки, якобы сосредотачиваясь и медитируя. На самом деле сосредоточиться пыталась одна Стаська, остальные сидели с выражением глубокого сомнения на лице и всячески старались не выдать своего настроения случайным ерзанием или смешком. Потом Стаська достала из кармана черную губную помаду и, что-то приговаривая, стала рисовать на зеркале дверь и лесенку. «Ну, типа вход в иной мир, я это так поняла». «Так, а теперь повторяйте за мной». — велела сестрица и загробным голосом произнесла. «Богиня земляна, явись, мне покажись, проявись, отзовись!» Разумеется, никто из нас повторять не стал, ибо никто, кроме Стаськи, в эту авантюру особо не верил. Ну, разве что Лео что-то пробурчал себе под нос, и то только для того, чтобы не расстраивать девчонку. «И чего молчим?» — недобро зыркнула малявка. «Это все мне одной только нужно или как?» «Все-все-все, я повторяю». Тут же сдалась я под натиском сестрички. Да и к тому же я сама дала добро на проведение ритуала. Так что отнекиваться и правда не очень красиво. Хотя сейчас все это и кажется просто смешным. Но солидарны со мной были не все. «Да бред это!» Выпалил Феникс и резко вскочил на ноги. «Богиня вас тогда же не услышит, не говоря уже о том, чтобы почтить своим присутствием». «Твои предложения!» Мгновенно ощерилась сестренка, очень недовольная тем, что все ее старания идут коту под хвост. «Ну, вообще-то он прав», — неожиданно поддержал пернатого Нак. «Так вряд ли что-то выйдет. Вызывать богиню должен пернатый, и... есть что-нибудь острое?» «Зачем?» — сразу спохватилась я. А Стасия, особо не задаваясь вопросом, тут же метнулась к письменному столику и выудила из выдвижного ящичка маленькие маникюрные ножнички. «Пойдет?» Лео внимательно осмотрел орудие пыток и согласно кивнул. Дальше не особо церемонясь, схватил Феникса за руку и проткнул острым кончиком подушечку пальца. Честно говоря, я ожидала, что Феник начнет причитать и плакаться, как ему больно, но на деле Феникс не издал ни звука, только озабоченно спросил. «Надеюсь, они стерильные? А кровь пить надо?» Живо поинтересовалась сестричка с восторгом, смотрящая на то, как багровые капли срываются с длинного пальца и падают на поверхность зеркала, сливаясь в кровавую лужицу. Но если очень хочется, Лео хищно улыбнулся и подмигнул малявке. Когда кровопускание было завершено, мы вновь взялись за руки и теперь уже с большим рвением, чем прежде, повторили за Стасией заветную мантру «Богиня земляна, явись, мне покажись, проявись, отзовись». Вопреки нашим надеждам ничего не произошло. Мы повторили вызов во второй раз, и в третий, и еще фиг знает какое количество раз, все без толку. «Я же говорил, не выйдет!» – опять встрял со своим пессимизмом Феникс. «Богиню можно вызвать только в специальном месте, там, где витает хотя бы легкий флер ее присутствия и имеются вещи, с которыми она соприкасалась». «Хм...» – задумчиво почесал подбородок самый взрослый, мудрый и кудрявый в нашей разношерстной компании. «Вещи, говоришь, а это идея!» Мы все дружно уставились на Лео, с нетерпением ожидая дальнейших разъяснений. «Слышь, пернатый, колечко ты ведь у земляны украл!» Не стал мучить ожиданием чешуйчатый и сразу перешел к изложению своих мыслей. «И оно ей, по всей видимости, дорого было!» «Разумеется, дорого. Это один из сильнейших артефактов Соединенного Королевства, между прочим». Лео все понял и тут же обратился ко мне. «Малышка, а ну-ка положи ладошку с перстнем на зеркало». «Что, прям в кровь?» Брезгливо скривилась я, не желая марать руки в чужой крови. «Да, именно в лужицу», — оправдал мои опасения Наг. «Надо, чтобы жидкость коснулась кольца. Я хоть и с омерзением, но выполнила указания мужчины». Кровь Феникса оказалась теплой и вязкой на ощупь. Короче, не самое приятное ощущение, но потерпеть можно. Следом на мою ладошку положил руку ужаленный в пальчик Фрайо, а дальше и все остальные участники процесса. Опять повторили заветную мантру и... Опять ничего не произошло. «Она что, глухая? Это ваша богиня?» Гавкнула Стася, разочарованная результатами, а точнее их отсутствием. «Можно подумать, ваши боги являются к вам по первому зову!» Фыркнул Финик. «Они нам вообще не являются!» Тяжело вздохнула я, и как только ребята освободили мою руку, попыталась оторвать ее от зеркальной поверхности, но ничего не вышло. «Опять двадцать пять!» Я тут же запаниковала и задергалась, пытаясь вырваться из неведомого плена. «Кольцо будто приросло к зеркалу, ну, а я, соответственно, к нему!» «Тихо-тихо, успокойся». Лео в мгновение око, переместившееся мне за спину, погладил по плечам. «Чувствуешь что-нибудь?» Я постаралась унять волнение и прислушаться к собственным ощущениям. И да, кажется, что-то было. Ох, и зачем я только на все это согласилась? Да, кольцо нагрелось. Я облекла в слова собственные ощущения и вопросительно глянула на Нага ибо ждать помощи от Финика и вовсе не приходилось. «Отлично, значит, она услышала. Так, теперь не дергайся и максимально успокойся. С богиней, скорее всего, будешь общаться ты, так что тебе нужно быть уверенной в себе». «Мама, до меня только сейчас начало доходить, как же сильно я влипла. А когда зеркало подернулось едва заметной рябью, стало и вовсе страшно». Кровавое пятно под моей ладонью стало постепенно растворяться, будто впитываясь в зеркальную поверхность. Очертания двери, нарисованной черной помадой, тоже потускнели и рассеялись в сизой дымке, что проявилось с обратной стороны и вот-вот норовило просочиться в комнату. Но это было еще не самое страшное. Самое страшное наступило, когда из клубов дыма вдруг показались очертания головы причем не обычной человеческой головы, а медузы-горгоны. Я трусливо взвизгнула, дернулась в сторону, и одновременно с этим сила, удерживающая кольцо на зеркальной поверхности, вдруг ослабла, в результате чего я грохнулась на пол, распластавшись по оному, словно бесхребетная каракатица. Однако долго валяться мне не дали. Чьи-то заботливые руки подхватили меня под мышки и вздернули наверх, а затем и мягко поставили на ноги. Зря, лучше б я так и лежала на полу, ибо медуза горгона в зеркале и не думала исчезать, на корню зарубив слабую надежду на визуальную галлюцинацию. Более того, новоявленная дамочка, кажется, была отнюдь не в благодушном настроении. Зеленые глаза недобро сверкали... А раздавшийся громовой голос и вовсе вызывал желание спрятаться за чью-нибудь широкую спину. «Кто посмел меня вызвать?» — вопросила гневная дамочка, и змейки на ее голове злобно зашипели. В этот момент я отчетливо поняла, что не сильно горю желанием вести беседу с Грымзой из-за зеркалья, и постаралась отступить назад, решив, что спрятаться за широкую мужскую спину все же было хорошей идеей. Но маневр был замечен обладателем этой самой спины, который легонько подтолкнул меня вперед и ободряюще произнес. «Давай, она только с виду страшная». «Ага, конечно. А внутри вся такая белая и пушистая. То-то -то она мужиков за их провинности из родного мира выселила. А что может сделать со мной, даже предполагать не хочу. Хотя я-то провиниться еще не успела. Ладно, Любка, смелее». Что ты в самом деле ведешь себя, как трусишка-зайка серенький? Раньше с тобой такого не бывало. Давай-ка вспоминай свои аристократические корни. Подбородок выше, грудь колесом и... Я... Проблеяла невразумительно, хоть и старалась держаться достойно. Люба... Человечка? Вопросительно вскинула светлую бровь земляна, и змейки в волосах закрутились тугими кольцами, делая их обладательницу, похожей на кудряшку Сью. «Забавно. Меня впервые вызывает человек. Однако в твоем зове мне почудилась кровь Феникса. Ты что, убила его?» «Ой, нет, что вы!» Тут же начала оправдываться я. «Не дай бог, мне пришьют еще и убийство. Вот он тут стоит!» Схватила за локоть Белобрысова и подтащила поближе к зеркальцу. Но Горгона лишь непонимающе покрутила головой, сощурила глаза, силясь разглядеть стоявшего рядом мужчину, но, видимо, у нее так ничего и не вышло. «Детка, я вижу только тебя и клубы дыма вокруг. Если желаете устроить консилиум, будьте добры переместиться в полном составе ко мне на капище. А давайте лучше вы к нам!» Выпалила я раньше, чем успела обдумать предложение земляны. «А ведь если бы мы переместились к ней, то это бы сразу решило проблему возвращения Лео и Фрайо в их родной мир. Но, с другой стороны, я-то туда перемещаться совсем не хочу». Точнее, может, и хочу, но чисто так на экскурсию сходить. Да и только при условии, что у меня будет обратный билет. А этого мне пока никто не гарантировал. Да и сам способ перемещения как-то совсем непонятен. Может, нам на капище пешкадралом идти предлагают? Эх, наверное, все же стоило уточнить этот момент. Пф, вот еще делать мне больше нечего. Фыркнула богиня и показательно скривила миленький носик. Я еще по всяким там вызовам не ходила, совсем обнаглели». Такое заявление малость выбила меня из колеи, ибо ни одной здравой мысли, что делать и говорить дальше, мне в голову не приходило. Я просительно глянула на за спиной Лео, взглядом моля о помощи. «Скажи, что тебе это тоже не нужно. И про колечко ненароком обмолвись». Подмигнул Нак и лучезарно улыбнулся. «Предлагает поиграть с богиней». «А Лео я смотрю спец по советам. Забавно. Так забавно, что аж не по себе. Как бы мне за такие разговорчики не прилетело чем-нибудь по голове. Ну ладно, была не была. Доверюсь чешуйчатому советчику. Все же у него опыта общения с божественными существами всяко больше моего». «Ну, не хотите, как хотите. Я тогда ваше колечко себе оставлю». На свой страх и риск заявила я медузе Гаргоне и демонстративно отвернулась, показывая, что разговор окончен. Уловка, как ни странно, сработала, причем сработала мгновенно. «Что за колечко?» – заинтересованно спросила земляна и чуть подалась вперед, выступив из дыма на добрую треть корпуса. «То, что у вас феникс украл, с таким зелененьким камушком, я его как раз вернуть хотела». Договорить мне не дали, женское лицо с милыми волосиками-змейками вдруг исчезло, а в воздух над зеркальной поверхностью взвился сизый дым, принося в комнату запах прелой листвы, сырости и древесной смолы. Создалось странное ощущение, будто мы из городского пентхауса мгновенно переместились в дремучий лес с вековыми дубами по северной стороне, обросшими густым мхом, капельками смолы, бегущими по шершавой коре, разлапистыми папоротниками до пояса и мягкой лиственной подстилкой, в которой утопают ноги. Хотя на самом деле это не мы переместились в лес, а скорее лес вместе с туманом переместился к нам. Дымок все еще тянулся к потолку, становился плотнее, и вскоре из него стала проглядывать миниатюрная женская фигурка. В длинном платье с красиво уложенными волосами, да, волосами не змеями, и непонятным размытым лицом, на месте которого клубился туман. Да и в целом о телесности, стоящей всего в паре шагов дамы, речи не шло. Она скорее походила на духа или визуальную иллюзию, умело спроецированную на дымовой завесе. «Здрасте!» – находясь в слегка прибалдевшем состоянии, поздоровалась я. Следом за мной поприветствовала духа такая же прибалдевшая Стаська, а Лео с Феником склонились в церемониальном поклоне, демонстрируя свое почтение могущественной богине. Та мельком глянула на мужчин и едва заметно скривилась. Но, по крайней мере, мне так показалось. Особо разобрать мимику, когда лицо окутано зыбким туманом, не представлялось возможным. «Интересная у вас тут компания собралась», Едко прокомментировала наше общество иномирная барышня. «Ну и зачем вы меня вызывали? Что-то мне подсказывает не только за тем, чтобы вернуть артефакт». Богиня устремила свой взор в сторону кольца, а я, словно маленькая девочка, почему-то вдруг спрятала руку за спину. «Надеюсь, земляна не станет забирать у меня свою побрякушку вместе с частью руки, а найдет более гуманный метод». «Мы вызывали вас, о Великое, за тем, чтобы просить вашего прощения за свои опрометчивые поступки и сыскать ваше благоволение и помощь в том, чтобы вернуться в свой родной мир». Ведь Ивата высказался Лео, озвучив наше общее пожелание к богине. «Меня не волнует, что ты хочешь, Нак, и его желание...» — кивнула на Феникса Великое. «Мне тоже не очень-то интересны». «Вы будете находиться в ссылке столько, сколько я сочту нужным». «А пока помолчите, я разговариваю с человечкой». Я уже собралась было ответить богине, что прошу того же, что и мои товарищи. Но в разговор неожиданно вклинился Фрайо. «Что значит, сколько я сочту нужным?» Чуть ли не выкрикнул Белобрысый, совершенно не заботясь о том, что разговаривает с могущественным божеством. Короче, по-нашему, совсем страх потерял. Я, между прочим, наследник древнего рода. И меня наверняка ищут. А я сначала неизвестно, сколько в урне мариновался, а теперь то страус, то курица, то вообще яйцо. Ну почему же неизвестно?» Усмехнулась земляна. Видимо, вся эта финикова тирада ее безмерно забавила. «Очень даже известно, уже три года прошло», просветила добрая богиня, подливая масло в огонь негодования феникса. «Что?» Не заставил ждать реакции пернатый и схватился за голову. «Три года? Три года! Да меня же там все обыскались! Я же нужен своей семье!» Феникс в смятении заметался по комнате, бросая опрометчивые реплики и взгляды на клубящуюся дымом фигуру богини. Разве что за плечи ее не тряс, и то только потому, что дамочка была эфемерной. Лео смотрел на все это дело и лишь качал головой. «Видимо, мысленно уже похоронился брата по несчастью». «Угомонись, пернатый!» Жестко оборвала его метание земляна, а дальше таким себе елейным голоском продолжила. «Ну, во-первых, ты не единственный наследник, так что семья в тебе не особо-то и нуждается». Осматривая идеальный маникюр, усмехнулась Грымза. «А во-вторых, ты украл мой артефакт. И при этом смеешь еще что-то требовать». «Скажи спасибо, что жив остался!» Теперь уже гаркнула богиня, оправдывая мысленно данное ей прозвище. «Грымза как есть». «Жив? Позволь напомнить тебе, о драгоценное, что ты меня убила!» С новой силой взревел Белобрысый. «И вот честно, я совсем не ожидала, что милый Фенечка может быть таким злым и требовательным». «Во-первых, обращайся на «вы», щенок, а то совсем уже забыл о субординации». «Или что, раз фениксы, избранный мною народ, так уже и хамить можно?» — оборвала его земляна. «Простите», — нехотя извинился наш борзый феник. «Теперь второе. Это я-то тебя убила?» — искренне удивилась призрачная дама. «Ты сам надел проклятое кольцо. А я тебя, между прочим, предупреждала и по-хорошему просила отдать то, что ты у меня украл. Так что извини, дорогой». «Все претензии предъявляй себе, любимому». «Ну да, ну да, отнекивайтесь, еще скажите, что это проклятие вовсе не ваших рук дело», — едко процедил пернатый. «А я и не отрицаю моих. Должна же я была защитить свою собственность от нежелательных посягательств». «Но тогда почему, когда я надел кольцо, меня оно испепелило, а ей...» — ткнул пальцем в мою сторону Феникс. «Ничего не сделалось». «Погодите, погодите, то есть я тоже могла сгореть? Мама!» «Никогда больше не буду брать в руки чужие вещи, а тем более примерять. Все отныне зарекаюсь, мало ли каким боком выйдет». Хотя на этот раз бок очень даже удачный подвернулся. Селенок прибавилась могу теперь запросто пинать мужиков, не опасаясь за свое здоровье. Просто жизненно необходимая способность для прогулок по темным московским переулкам». «Она, другое дело!» — как-то снисходительно произнесла земляна и махнула в мою сторону рукой, будто отмахиваясь от назойливой букашки. Она наверняка не знала о свойствах артефакта, так что надевала его без злого умысла, вот ей ничего и не сделалось. «А снять-то я его почему не могу?» — тихонько пролепетала я, надеясь, что высокопоставленная гостья снизойдет до ответа. «Потому что подобным артефактом требуется хранитель». И стать им может лишь тот, кто не собирается использовать свойства вещицы в своих целях. Ты просто удачно подвернулась, милочка». «Прелесть. Это что ж получается, я теперь хранительница артефакта. И чем это мне грозит, позвольте узнать». «А что?» «Я хотела поподробнее расспросить богиню о своем новом статусе, но меня невежливо прервали». «Значит, назад вы меня не вернете». «Практически прошипел Феникс, а я думала, змей у нас тут Лео, а оказывается, не он один». «Не заслужил!» Коротко отрезала божественная дама и демонстративно отвернулась от шипящего Феникса. «А меня?» Не отходя от кассы, решил испытать удачу Лео. «Ты тоже не заслужил!» «Но Ганни, милая!» Попытался было возразить Нак. «Я достаточно провел в змеином теле, чтобы осознать свою ошибку!» «Разве я не заслужил прощения?» Под в голосе Лео было хоть на хлеб намазывай, но богиня взбесилась пуще прежнего. «Какая я тебя, Ганни! Как ты смеешь меня так называть?» Лео тут же замялся. «Простите, леди Горини, то есть богиня-земляна». Моментально исправился Наг, но было уже поздно. «Кажется, хвоста ты только что выдал самый секретный из всех секретов богини» за что, несомненно, получит по шее. Он даже эту шею втянул с перепугу. А вроде такой здоровый мужик, сильный, хвостатый, и трясется перед хрупкой женской фигуркой, закутанной в сизый туман. Хотя я бы на его месте тоже тряслась, если бы меня на полгода заключили в змеиное тело, без возможности принять нормальный облик. «Леди Горини, очень мило» с девкой протянул Феникс, вновь включившийся в игру. «Не знал, что вы настолько разносторонняя личность». Богиня скрипнула зубами, тяжко вздохнула и провела рукой перед лицом, рассеивая зыбкий туман и обнажая точенные аристократические черты лица, совершенно не похожие на ту медузу горгону, что я видела в зеркале. «Молодец, всем разболтал! А еще хочешь, чтобы я тебя обратно вернула?» «Будете сидеть здесь, пока не помрете», — пообещала разгневанная Ганни, она же леди Гарини, она же богиня земляна. «Ох, как же все запутанно! Похлеще Санта-Барбары будет, у меня уже голова кругом». «Но Ганни, лапочка, я не нарочно. Могу дать клятву молчания, если хочешь даже на крови. И вообще, какую хочешь, клятву дам». Даже клятвы воздержания до конца своих дней сквозь ехидный смех осведомилась леди. И, иронично склонив голову на бок, вопросительно глянула на мужчину. Тот ее веселья не разделял. Лео недовольно поджал губы и из-под лобья глянул на опасную шутницу. Предложение богини его явно не устраивало, что он и демонстрировал всем своим видом. «Да, вот так ситуевина». «За что ж она так не взлюбила бедного мужика, что такие изощренные клятвы от него требуют? Или все дело и впрямь в пресловутых кармашках, которые они каким-то образом не поделили с земляной? Даже боюсь представить, каким!» «Я готов поклясться, что больше не буду приставать к тебе без полученного на то дозволения. Насчет остального не проси». Мрачно сообщил Нак и упрямо скрестил руки на могучей груди. «Без дозволения!» — вновь усмехнулась взбалмошная богиня. «Раньше надо было об этом думать, милок, прежде чем лезть ко мне под юбку!» — фыркнула Горини. «Но я ведь не знал, что ты богиня! К тому же под юбку к тебе никто не лез, ибо вместо ножек на тот момент у тебя имелся примиленький хвостик!» Сладко протянул чешуйчатый Дон Жуан, резко сменив тактику поведения. «Вот ведь герой-любовник, а так сразу и не подумаешь». «Или подумаешь. С его-то бицепсами-трицепсами вполне можно себе это позволить. Да и кармашек еще этот. Кажется, я начинаю понимать, за что наша достопочтенная богиня отправила его в ссылку. «Зато ты прекрасно знал, что я замужем». Нашла, что возразить оскорбленная дама. «Так что получил по заслугам, впредь будешь думать головой, а не...» «Да прекратите уже!» Резко вклинилась в разговор я, устав от этого хоть и интересного, но довольно однобокого выяснения отношений. Проще говоря, я изрядно осмелела после выслушивания их пререканий и готова была отстаивать свои интересы. «Ладно, мужики, виноваты, не спорю, но я-то чем провинилась?» «За что мне такое счастье на моих квадратных метрах?» «Поддерживаю!» Заявила Стаська, до этого молчаливо наблюдавшая за спектаклем из своего укромного уголка. А теперь вот тоже выступить решила. Земляна отвлеклась от своего обидчика и, наконец, переключила внимание на нас. На губах ее мелькнула понимающая улыбка, но не участливая, как хотелось бы мне, а слегка насмешливая. «Ну да, мы же простые человечки, а тут еще и вякать что-то посмели. Но я свои права знаю. К тому же у меня имеется весомый аргумент – колечко». «Ну, извини, детка, я не виновата, что именно в этой точке пространства находится пересечение энергетических каналов вашего мира. Так что мне было удобнее принести их именно сюда», – обрадовала богиня. «А что, сильно досаждают?» Удивилась дамочка и невинно хлопнула ресничками. «Издеваетесь?» «Я в смотрите зоопарка вообще-то не нанималась. И переселенческий приют тоже открывать не намерена». «И это еще папочка не в курсе. Даже боюсь представить, какая у него будет реакция, когда он этих красавцев дома обнаружит. Он же мне голову открутит». «Точно?» Поддакнула сестричка за неимением других аргументов. «Что ж, я понимаю твое негодование». И я готова освободить тебя от общества этих красавцев. А так как мне, в свою очередь, нужно кольцо, что красуется на твоем пальчике, то выход из ситуации я вижу только один. Коварно улыбнулась земляна и вдруг начала стремительно таять, растворяясь в сизой дымке тумана. Эй, погодите, мы ведь еще ничего не решили. Постаралась остановить исчезающую фигуру я, но это было все равно, что ловить руками воздух. «Зато я решила. Приятного путешествия и до встречи, милочка!» Донесло эхо еле различимый голос уходящей богини. Вот и поговорили. Отношения выяснили, поскандалили, и земляна благополучно исчезла. А мужики остались на месте. И что, это все? Сматываем удочки. Но буквально через секунду я поняла, что сматывать удочки рановато. И что самое интересное только начинается. Потому как вслед за призрачной фигурой начала таять и поверхность зеркала, открываясь темной бездной, из которой словно огромное щупальце осьминога вырвался плотный сгусток тумана. Он мгновенно метнулся ко мне, окутал с ног до головы и потащил к развершейся в полу дыре. Причем произошло это настолько стремительно, что я даже вякнуть не успела. В глазах сразу же защипало, словно я с головой влезла в едкий дым от плавящейся резины. Во рту стало горько, а в ушах поселился посторонний гулкий шум, и все внешние звуки доходили словно сквозь водную толщу. Я слышала, как истерично орет Стаська, как где-то на периферии зрения ко мне кидаются Лео с Фрайо. Но какая-то неведомая сила не подпускает их, и как бы те ни старались, они не могут до меня дотянуться. Да и я сама практически ничего не могла сделать». Сопротивление оказалось абсолютно бесполезным, ибо почва уходила из-под ног и не оттолкнуться, не зацепиться за что-либо не представлялось возможным. Сестра, как ошалелая, носилась вокруг, Потом зачем-то схватила с полки наш доисторический будильник и швырнула его в щупальце тумана. Да, оружие было грозным, но туман не проникся. Меня все так же неотвратимо волокло в бездну, лишая сил и постепенно отрезая от внешнего мира. «Ну что же вы стоите, держите ее!» – донесся надрывный крик сестры. «Не пускает!» – злобно прорычал Лео, усилившийся преодолеть невидимую преграду. Фрай, уже поняв, что ему не пробиться, резко отпрянул назад и схватился за маленькие ножнички. «Ну да, самое подходящее время для маникюра», — отстраненно подумала я, мысленно смиряясь со своей незавидной участью и даже внутренне перестав противиться неведомой силе. «И в этот момент меня кто-то дернул за локоть. Не пущу!» — раздался решительный голос у самого уха. «Стася!» И как только ухватить, умудрилась. Сестрица отчаянно тянула меня из тумана, но селенок у мелкой явно не хватало. И спустя секунду я поняла, что вязкое сизое болото затягивает уже нас двоих. «Вот, возьмите!» За спиной Стаськи возник Фрайо и вложил мелкой в ладошку длинный светлый локон. Хм, так он не маникюром, оказывается, занимался, а стрижкой тоже вовремя. «Мой брат найдет вас!» Раздалось совсем приглушенное где-то на грани уплывающего сознания, и я окончательно ухнула в зыбкий омут, так и не сумев промолвить ни слова. А Стаська так и не отпустила мою руку.